Викторена не интересовали эти тайны. Между обрученными все не завязывалось близость, тем более, что их никогда не оставляли одних. Тем не менее, Амели как будто примирилась со своей участью. Викторену она выказывала теперь меньше враждебности, чем своему отцу и матери, своей невестке и особенно брату, которого она постоянно угощала всякими дерзостями. Брат ее был чрезвычайно элегантный молодой человек. Украшение своего клуба — один из самых изящных хлыщей. Родители обожали его. Вечер подписания брачного контракта принес и Викторену, и Амели много неожиданностей. Оба они, по-видимому, мало думали о том, какие средства предоставляются им. До этого вечера нареченным не говорили о них ни слова, Несомненно, и жених, и невеста находили в этом браке разрешение иных вопросов, чем вопросов материальной стороны жизни. Как бы то ни было, выставка приданого невесты и подарков, сделанных ей женихом, была для них откровением. Теодорина взяла на себя обязанность приобрести от имени сына драгоценности, веера, перчатки, шали. Госпожа Клапье со своей стороны давала за дочерью гарнитуры постельного, столового и насильного белья, меха и кружева. Ни Викторен, ни Амели до этого вечера не видели ни одной из вещей, выставленных тут для обозрения. Всего лишь за полчаса до прибытия гостей они прошлись по комнатам, где были разложены все эти богатства. Девушка из гордости а Векторен от смущения не выражали вслух своих чувств, но явно были изумлены, особенно Амели, словно она до сих пор полагала, что у ее родителей нет возможности или желания отдать в ее руки столько сокровищ. Однако она только посмотрела в глаза отцу, матери, а потом своему брату, не высказав мысли, которые пришли ей на ум. Несмотря на свой юный возраст, Она, как видно, умела владеть собой и прикрывать маской презрения или иронии самые живые свои волнения. Должно быть, она была из тех вспыльчивых особ, у кого только легкая дрожь в голосе выдаст бушующий в сердце гнев и кто взвешивает каждое свое слово, чтобы вернее разить врага. Из числа тех нервических женщин, которые никогда не бьются в припадках истерики из тех чувствительных созданий, которые никогда не плачут. Кстати сказать, невеста Викторена, по всей видимости, обладала несокрушимым здоровьем. При хорошем росте у нее был широкий разворот плечей, облитая лифом высокая грудь и сильный стан, затянутый в корсет, мешавший ей сгибаться. Но какая-то... Грациозная решительность, твердость осанки и уверенные ловкие движения придавали приятность ее плотной фигуре. Она представляла полную противоположность своей невестке Леонетти, и когда они находились рядом, одна превосходно оттеняла достоинство другой. мыли терпеть не могла вычурные отделки дамских туалетов, бывшие тогда в моде бесчисленные рюшки, валанчики, оборочки, оторочки из левяжьего пуха, из мелких перышек, гирлянды и веночки из мелких розочек или незабудок для украшения прически. Меж тем госпожа Клапье заставляла дочь убирать голову цветами для того, чтобы Амели не походила так рано на замужнюю женщину. «Вот когда будут тебя называть мадам Буссардель, — говорила эта многоопытная мамаша. — Тогда и одевайся, как тебе вздумается, а пока что слушайся, мать. Изволь сейчас же набросить на плечи газовый шарф. Уже съезжались гости, приглашенные на вечер. Амели мило отвечала на поздравления. Какой-то приятель ее отца, желавший сказать что-нибудь игривое, спросил, не покажут ли гостям по старому обычаю спальню новобрачных и Амели сообщила ему что они с мужем не будут жить на авеню императрицы мой будущий свекор и свекровь строят себе новый дом в долине монсо на чудесном месте пояснила она нам они любезно предоставляют целые апартаменты